Нужная дверь в левом верхнем углу серебрилась небольшая эмблема сестёр холода, оказалась не запертой. И я зашёл внутрь, не забыв перед этим вытереть ноги о расстеленный на полу коврик. Вот это да. Все стены квартиры были завешены пучками высушенных трав. Более того, с натянутых под потолком шнуров свишивались материчатые мешочки, полиэтиленовые пакеты, нанизанные на проволоку листья и даже целиком срезанные ветви. Высушенным гербарием дело не ограничивалось. Под оконникой, прибитая к стене у окна полка, были заставлены горшками с травами, цветами и аккуратно подстриженными кустиками. А из двух кадок торчали настоящие деревца, вроде лимоны. Может и нет, но точно что-то цитрусовое. И запах. Пахло вовсе даже не пылью, пахло летом, пожалуй. Именно так благоухает прогретый солнцем луг с только что скошенной травой. Чем могу помочь? Смешивавшая в небольшой деревянной ступке травы женщина оказалась на удивление молодой и вовсе не соответствовала представлению о травнице, как о старой карге с бородавкой на носу. Очень даже симпатичная женщина лет 30-35. Длинные чёрные волосы, спокойные карие глаза, в лице что-то неуловимо восточное. «Да вот, высыпало что-то». Присев на придвинутый к столу, пуфик вытянул вперед ладони я. «Посоветуете что-нибудь?» «Давно сыпь появилась?» «Вечером еще ничего не было». «Чешется?» Травница внимательно осмотрела мои припухшие кисти. «Не так, чтобы очень, но есть немного». «На юго-востоке был вчера?» «А что такое?» «Осторожно поинтересовался в ответ я». Ну, Колдунов, вчера выброс был, уже третий за месяц. Да, нас зацепило краем, вспомнил я, и осыпавшееся с неба чёрной крупе. Что посоветуете? Полыды сонника хорошо помогают или отвар корней бархатника? Давайте сонник, решил я. При поступлении в патруль мне пришлось пропить курс этого самого отвара. И могу ответственно заявить, что ничего более мерзкого и тошнотворного в жизни пробовать не доводилось. Да и мочишься потом всё равно, что ацетоном. Те же ощущения. В случае незапущенной одного плода вполне хватит. Сколько? 5 руб. Женщина сняла с вбитого в стену крючка холщовый мешочек и вытряхнула себе на ладонь засушенную ягоду размером с крупную черешню. Или это фрукт? В ботанике я не силен. Маленькая, желтая, значит ягода. Уж точно не овощ. Я так думаю. И как это употреблять? Я выложил на стол второй полученный от Гамлета червонец. Кожуру сними, плод разжуй и проглоти. На вкус как? Я поднес ягоду к носу и принюхался. Пахнет хвоей. К чему бы это? Кисленький, забрав червонец, начала отчитывать сдачу женщина. Ничего, если я прямо здесь. Не дожидаясь разрешения, я свернул на актёмкожуру, счистил её и надкусил плод. Действительно кисленький, аж перекари ужело всего. Немного гранат по вкусу напоминает. Успокоившись, я начал разжевывать сухую ягоду. Подействует когда? Завтра утром проснёшься, руки как новенькие будут. Да они и так вроде не шибко старенькие, пошутил я и потёр заросший длинной колючей щетиной подбородок. От щетины есть что-нибудь? Мазь, бальзам, настойка, перечислила травница. Бритва? Мазь, наверное. Гарантированный эффект 2 недели. Одна порция 50 копеек. Женщина внимательно меня оглядела. Может, наоборот, для роста волос что-нибудь посоветовать? Нет, пожалуй, не надо. Я забрал сдачу и провел ладонью по лысой голове. Не до красоты мне сейчас. Да и не факт, что поможет. Две порции. Сунув в карман куртки, свернутой из плотной бумаги кулечки, я поднялся на ноги. Больше ничего не надо? Нет, спасибо. Заходи, если что. Обязательно. Я подошел к двери и обернулся. А часто у колдунов выбросы бывают. Летом обычно каждую неделю люди с аллергией приходят. Понятно. Ещё раз спасибо. Всего хорошего. Попрощался с ней я и вышел в коридор. Уж не знаю, насколько этот сонник эффективен, но запястья чесаться почти перестали. Нет, каковы гимназисты подлецы? Могли бы из-за пределами форта производство организовать. А то травят нас потихоньку, понимаешь, козлы. Я спустился на первый этаж и остановился на крыльце, прикрытой от капель дождя бетонным козырьком. Мне кажется, или небо действительно немного светлее стало. Хотелось бы, а то так скоро квакать и комаров ртом ловить начну. Кстати, что-то в этом году комаров мало, повымерзли или ещё рано для них. Ну что, последний рывок? Нет, пока ещё предпоследний. А может, не ходить никуда? Забрать шмотки, дождаться денег от Гамлета и Дьору? Нет, не пойдёт. Я, конечно, понимаю, что любопытство кошку погубило, но надо же в конце концов выяснить, кто под моей личиной в форте рассказывал. Но это вам не хухры-мухры, а типа дело чести. Можно и под дождичком помокнуть. Зато спать спокойно по ночам буду. И что у нас там, кстати, с дождичком? Не как стихать начал. Хорошо бы. Тогда и ворона найти попробую. Не такой уж большой крюк вылезет. Только вот сомнительно, что он у Хатабыча остановился. Да ещё и обрубку об этом сказал. Я понимаю, что в заведении Хатабыч Гадюшник ещё тот, сколько там постояльцев, не знает даже сам хозяин. И розыск нужного человека займёт не один час, но слишком всё просто получается. Скорее всего, через кого-нибудь из персонала ворону весточку передать можно. Что ж, Видно будет. На торговом углу вновь оказалась облюбовавшая его газель со знакомым с соколом на борту. Только теперь охранники и дружинники не торчали посреди дороги, а попрятались от дождя. Искрившиеся от попадавших капель сгустки энергии, как обычно, освещали улицу, и в пелене дождя вокруг них расплывались шары призрачного сияния. Фары фургона мигнули, но то ли меня не узнали, то ли никто не захотел вылезать под дождь, И я спокойно прошёл мимо и открыл дверь серо-светлого. Как обычно, появилось ощущение, что попал в музей. Витрины, витрины, витрины, а в них настолько не сочетающиеся друг с другом предметы, что объяснять их наличие в одном месте можно только прихотью безумного коллекционера. Резные деревянные палочки, покрытые мелкими узорами, костяные дудочки и вышитые серебряными нитями лоскуты кожи соседствовали с перекрученными полосками и трубочками блестящего металла, вырезанными из поделочных камней и статуэтками мифических животных и одинаковыми штампованными амулетами с непонятными загагулинами на гладких поверхностях. Чуть дальше от входа целую витрину занимали Грубо слепленные глиняные фигурки и перевязанные цветными нитями пучки высушенных трав и птичьих перьев. Ближе к прилавку начинали попадаться более искусно выполненные амулеты, и свет, подвешенный под потолком чародейской лампы, играл на гранях оправленных в золото и серебро самоцветов, а отполированные и покрытые лаком деревянные жезлы поражали тщательностью нанесённой на них мельчайшей резьбы. Неподготовленного человека Такое разнообразие могло смутить. На самом же деле ориентироваться в выставленных товарах было достаточно просто. В первую очередь следовало обращать внимание на цвет задников витрин. Синий – значит, ему литы изготовлены колдунами. Желтый – чародеями. С зеленым отмечались изделия ведьм, серым – немногочисленные артефакты, к созданию которых приложили руки маги, а черным – вещицы непонятного происхождения. Не, это ещё что такое? Раньше красных задников не было. Я мельком осмотрел выставленные в меня и заинтересовавшие меня витрины изделий и пришёл к выводу, что это произведение алхимиков. Уж больно техника изготовления с моим ангелом-хранителем схожая. Что-нибудь подсказать? Выглянул из-за ширмы в торговый зал хозяин и вдруг сморщился, будто зажевал половинку лимона. Пять вы Я же доступно объяснил, что ничем не могу помочь. Ух, ты. 100%-ное попадание. Достал ей этого дядечка, капитально достал. Вон, как его всего перекорёжило. Ну и как бы из него судьбу вытянуть? Блин. Что за загадство такое? Все ведь уверены, что именно со мной разговаривали. Найду самозванца, удавлю. Главное, чтобы это не мои собственные мозги со мной в прятки играли. И что, без вариантов? Я в двадцать первый раз повторяю. Ничем не могу помочь. Плохо. Да уж, ничего хорошего. Хозяин случайно грохнул статуэткой, которую держал в руке о столешницу, и облегченно вздохнул, не увидев скола. Но вы же наверняка знаете кого-нибудь, кто помочь может. Смущённо улыбнулся я. Вы посоветуете, к кому обратиться? И я сразу же исчезно издеваетесь. Мужчина снял очки и провёл ладонью по покрывшемуся испариной лбу. Вы мне тоже в прошлый раз обещали ничего нового. Одну минуту. Разрешите я вас перебью. Я оборвал уже готового послать меня подальше торговца. Наверное, мы просто друг друга не допоняли. Давайте уточним некоторые моменты. И займёмся своими делами. Договорились. Уверяю вас, у меня и в мыслях не было над вами издеваться. Хорошо, но я сразу могу, вот и замечательно, вновь не дал я ему договорить. Но вы же знаете, все проблемы у людей от недопонимания. Вы специалист в этом вопросе, а дилетанту вроде меня всё приходится рожиловать. Вот, кстати, у вас очень большой выбор алхимических амулетов, но, думаю, объяснить обычным покупателям их преимущества было очень нелегко, цены это кусаются, но они того стоят, пробурчал постепенно успокаиваясь торговец. А вот объяснить их преимущества человеку с улицы, ещё городской совет как назло. Да, я слышал, ввозные пошлины это чуть ли не половина цены. Половина? А 2/3 не хотите? округлил глаза хозяин лавки. Я их в убыток себе продаю, только чтобы люди, что к чему разобрались. А можно я вас ещё немного поэксплуатирую? Я вытащил из кармана хамелион. Что скажете? Мой вам совет: выкиньте, а лучше закопайте поглубже, чтобы не нашёл никто. Даже не прикоснулся к браслету торговец. А что с ним не так? Удивился столь категоричному заявлению я. Ну он ту на пайку, видите? Это самопальный компенсатор какой-то умелец приделал. Указал мне на напайную на одно из звеньев пластинку торговец. Я прогресса не чураюсь. Ультравскими моделями, между прочим, вообще одним из первых торговать начал, но только когда это не во вред. Ну а здесь что получается? Барослет этот рассчитан на определённое время безопасной работы. И что всякие недоумки с золотыми руками делают? Они чисто механически включают в цепь дополнительный компенсатор. Понятно выражаюсь? Нияк и внул. И что в этом случае происходит? Если этот, по сути, свой отстойник переполнится во время работы артефакта, то произойдёт выброс всей накопленной в нём энергии. А уж если компенсатор неправильно установили и через него идёт постоянная утечка, вообще труба. И заметьте, Продавившие повышение пошлин гимназисты, а не стабильной работе алхимических артефактов, судят именно по таким вот экземплярам. Так что выкиньте. Выкину, пообещал я и убрал браслет в карман. Вот и правильно. Ну, вернёмся к нашим баранам. В прошлый раз, хмм, я замелся специально, оставив фразу незаконченной. Мои нехитрые расчёты оправдался. Разговорившись с торговцем, моментально перехватил инициативу. Ну теперь он выражал свои мысли куда дружелюбней. Но вы попросили меня подобрать амулет, который защитил бы человека от сверхнизких температур. У меня, на какое время уточнил я? Да какая разница, досадно усморщился хозяин лавки. На полчаса, так? Так, утвердительно кивнул я. Как я уже говорил, у меня в продаже ничего такого нет и слышите о подобных артефактах не доводилось. Более того, с учётом оговорённой нестабильности энергетического поля изготовить подобный амулет невозможно даже теоретически. Всё верно. Всё, внуки, внуо, я старательно удерживая невозмутимое и немного скучающее выражение лица. Чёрт. Зачем такой амулет вообще мог кому-то понадобиться? Сверхнизкие температуры, нестабильное поле. Неужели для перехода через границу? А откуда тогда информация про полчаса взялась? И чтобы закрыть тему, продолжил торговец: "Я посоветовал вам обратиться в Западный полюс или в Чёрный квадрат. За прошедшее время никакие новые идеи меня не посетили. Теперь надеюсь всё Всё", Россиян ответил я. Похоже, дело не в переходе границы, иначе зачем впутывать в это дело Уников или Уродов? Отправлять через границу кого-то другого смысла нет. Любой заинтересован в том, чтобы самому через неё перейти. Благотворительностью никто заниматься не станет. Получается, куда-то надо забраться и что-то там сделать, уложившись в полчаса. А если использовать зомби? У вас есть знакомый некромант, расслышал моё бормотание торговец. Застынет. Вот ледяной ходок, но его при перепаде магических полей на куски порвёт. А защитный полог такой мощи, мы понимающе покивали. Точнее, хоть что-то понимал в этом хозяин лавки, а я просто сделал лумное лицо. Здесь, пожалуй, ловить больше нечего. Благодарю за консультацию. «И, надеюсь, больше не побеспокою», — шагнул к выходу я. «В прошлую нашу встречу я был несколько не в себе, и вот теперь самое время собрать мысли в кучу. Спасибо огромное, вы мне очень помогли». «Да уж, задали вы мне задачку», — развел руками торговец. «Боюсь, что мало чем помог, но уж чем богаты». «Спасибо, я открыл дверь». «Да не за что». Торговец потер ухо и прищурился. «Вы чисто теоретически интересуетесь?» или практическое применение имеется. Честно говоря, сам пока не знаю. Откровенно сознался я и вышел на улицу. Дождь уже закончился, но небо по-прежнему затягивали серые тучи. Хоть бы па новый не зарядил. И так уже грязи по колено. Я остановился, покачиваясь на последней ступеньке и задумался. Ну и что в итоге удалось узнать? Витрицкий не соврал. Он действительно меня здесь видел. Теперь стала ясна цель моего визита в Западный полюс. Уиск нечувствительного к холоду Уника. Но зачем? И главное, как закончился тот визит? Ну ладно. Ерунда это всё. Другой вопрос на повестке дня стоит: а идти ли в гетто? Есть смысл вообще в это дело ещё глубже влезать? Не нравится мне, как оно попахивает. Тухловатый запашок. Влезу в чужую игру запросто голову оторвать могут. Но если во всём сейчас не разобраться, кто знает, какой неприятный сюрприз в дальнейшем всплыть может. Надо бы разузнать, что к чему. Соседней улицы по лужам прошлё поле четверо дружинников. Они через приоткрытое окно о чём-то посовещались с водителем Газели и направились во дворы. Ладно. Пора и мне двигать. Пока всех обегу, ужинать время подойдет, а я еще и не завтракал. Ну и куда податься в первую очередь? В гетто или ворона искать? Загляну-ка для начала к уродам. Своя шкура ближе к телу. Глядишь, и получится чего-нибудь разузнать. Подняв воротник куртки, чего-то меня знобило, я пошел вверх по Красному проспекту. А когда он упёрся в поваленный забор и длинные гаражные боксы бывшего автотранспортного предприятия, свернул налево и по проложенным доскам перебрался через огромную лужу. Впереди показался раскисший от дождя пустырь, но пересечь его труда не составило. Тропинка из дроблёного кирпича и осколков возвышалась над глинистой почвой сантиметров на 10. Сразу после этого пустыря и начиналось настоящее северное окраина. Оглядевшись по сторонам, И я на всякий случай расстегнул куртку. Пусть никого из местных обитателей пока и не видно, от дождя попрятались не иначе, но ухо надо держать востро, а руку недалеко от пистолета. Чужаков здесь не любят. Нет, не так. Чужаков здесь очень не любят. И пусть пришлым нигде особо не рады, тут это не любовь выражалась слишком уж непосредственно. Никогда не знаешь, чем из-за угла засветят. А чего удивляться, нормальной работы поблизости нет и в обозримом будущем не предвидится, а дружина заглядывает только для того, чтобы облаву устроить. И что остается? Торговать наркотой, воровать у соседей, бить морды таким же люмпином, как ты, грабить чужаков и пытаться пробиться в одну из многочисленных банд. Только банды здесь, кстати, и поддерживали хоть какое-то подобие порядка. Разумеется, не все, а только самые крупные. Чистые крестоносцы, Максимки, ночные охотники и ещё с полудюжины преступных сообществ контролировали свои кварталы и весьма жёсткими, а точнее, жестокими методами наводили порядок. Спокойне от этого на северной окраине не становилось. Слишком уж разные правила они насаждали, да и основные силы уходили на борьбу с конкурентами. Ничего. Приедут варяги из северо-реченская дружина первым делом большую шухер здесь устроят. На ближайшем доме красовались причудливо вписанные в граффити кресты и сразу становилось понятно, кто здесь заправляет. Стараясь не углубляться на территорию крестоносцев, я срезал через дворы и вышел к обшарпанным двухэтажкам. Все, теперь еще пара кварталов и уже гетто начнется. Впереди кто-то шмыгнул в подворотню и я, насторожившись, замедлил шаг. Да нет, не видно никого, только гарью пахнет. Это еще откуда? Да. Пожар? Нет. Угол дома оказался разворочен, а стена закопчена. Размытая дождём сажа грязными серыми потёками стекала на землю. Немного дальше на стене кто-то аккуратными ярко-красными буквами вывел: "Свободу изменённым". Интересно. Сначала бомбу взорвали, а потом уже лозунг намалевали? Или наоборот? Настороженно оглядываясь по сторонам, я добрался до бетонного забора гетто, по верху которого были пущены ветки ягозы. За забором виднелись длинные крыши бараков, таска зелёная. И как там только люди живут? Хотя какие ли люди? Людей там нет. Одни уроды. Серые бетонные плиты оказались исписаны множеством лозунгов, большинство из которых были почти неразличимы из-за намалёванных поверх белых полос и звёзды. Смерть уродом, сдохните, твари, катитесь в ад. Смерть уродом, уродом смерть, смерть, смерть, смерть. Не очень оригинально, зато исключает всякое недопонимание гражданской позиции писавших. Уродом смерть и все дела. Всё в жизни просто и понятно.